глава шестнадцать к тому моменту как несущийся с бешеной скоростью кэп притормозил у нужного дома корн успел не только вытрясти с нас информацию но и отматерил за то что ушли из управления без его ведома однако поскольку с дисциплиной у темных в принципе была беда то ругался он без огонька скорее по привычке чем всерьез а когда экипаж остановился самым первым выбрался на улицу и, как ни в чем не бывало, бросил «За работу!». Пока мы ехали, обстоятельства дела он тоже успел изложить. Как я и предполагал, убийца и на этот раз соблюдал осторожность. Пожалуй, если бы на улицах не было такого количества усиленных магами патрулей, мы бы как минимум сутки не узнали, что с домом номер 3 по 21 улице что-то не так. Разумеется, он, как и дом семейства улис не был куплен на имя загадочного господина из теории. Вместо него зданием владела некая госпожа Дайер, преклонных лет, ранее ничем не провинившаяся перед законом леди, которая была виновна лишь в том, что пару десятилетий назад приобрела на свое несчастье дом на западной окраине столицы. Сама леди, Насколько успели выяснить Соскари Корна, магии не владела. Среди ее родственников также не были замечены люди с магическим даром. Но, насколько я помнил, этот адрес входил в составленный мною список, так что сомневаться в наличии там трупов не приходилось. Тем более, что в Ордене уже подтвердили, этой ночью в столице стало еще на двух магов меньше. Снаружи старый трехэтажный особняк выглядел ветхим и настолько запущенным, что создавалось впечатление, будто пожилая хозяйка приобретала его на последние средства. От некогда большого сада почти ничего не осталось. Забор насквозь проржавел, а давно некрашенная калитка открывалась с ужасающим скрипом. На фасаде штукатурка местами отвалилась. А в каком состоянии оказались рамы на окнах и деревянное крыльцо, вообще не хотелось говорить. Собственно, если бы вскоре после полуночи одна из этих рам не начала отчаянно громко скрипеть от гуляющего по дому сквозняка, на него бы и внимания не обратили. Никакого свечения, по словам патрульных, вокруг особняка не было. Ни криков, ни стонов – Дежурный маг даже всплеском магии не зафиксировал. Но поскольку ночью на улице царила вдумчивая тишина, которую слишком грубо нарушал скрип старой рамы, он все же решил проверить, в чем дело. А когда поднялся на крыльцо и обнаружил возле двери перегоревший охранный амулет, плюс неестественно высокий магический фон, немедленно поднял тревогу. Дежурящий у двери патрульный, при виде начальства и толпы магов, выскочивший из многочисленных кэбов, подтянулся и лихо козырнул. Здание оцеплено Внутрь, как и было приказано, кроме дежурного мага, никто не входил. «Кого к вам прикрепили из наших?» — слегка запыхавшись, осведомился нагнавший нас Хьюга Рош. Участок, на котором произошло очередное убийство, находился под его наблюдением, поэтому и вопросы задавал именно он. «Господина Аэра Репса! Где он сейчас? Внутри изучает обстановку!» «Очень хорошо!» — кивнул Некрос, знаком велев стражнику испариться. А затем повернулся к Корну. Темным я велел в подозрительные дома не соваться и магии без острой необходимости не пользоваться. Но Репс светлый, неплохой, кстати, стихийник и очень разумный парень, который не наделает глупостей. Корн молча кивнул и первым вошел в дом. За ним потянулись мы с настороженно озирающийся Хок. Затем сунулся был Эроуз, но у него очень не вовремя тренькнул переговорный амулет. В итоге, оставив коллегу разговаривать на улице, за нами вошел мрачный Дональдзя Рош, на ходу докладывая обстоятельства дела. А чуть позже снаружи послышались голоса Йена, Тори и Триш. Из чего я заключил, что очень скоро тут будет не протолкнуться. И вместо того, чтобы дослушать некраса незаметно дернул Хокса рукав. А как только она обернулась молча указал глазами в сторону лестницы. Лора, что удивительно, не возразила. А когда мы поднялись на второй этаж, из дверей, расположенной почти посередине длинного коридора комнаты, вышел незнакомый молодой светлый и без особого удивления кивнул. «Доброй ночи, коллеги! Вы из Гусса?» «Айр Репс?» — вместо ответа спросил я. «Совершенно верно!» «Мастер Хок», — поспешила представиться моя напарница. «А это мастер Рейш. Не обращайте внимания на его манеры. Он всегда такой невоспитанный». По губам светлого скользнула усталая улыбка. «Быстро вы! Я даже не успел толком осмотреть тело». Шеф велел ничего в доме не трогать. Тут же нахмурилась Хок. «И к телам до его приезда не прикасаться. Здесь другое». — качнул головой парень. — В спальне тоже труп. Пожилая женщина. Вероятно, хозяйка дома. Смерть наступила около полутора свечей назад и была, насколько я разобрался, естественной. Следов борьбы в доме нет, ран на теле я тоже не нашел. Единственный амулет, который имелся у женщины при себе, был слабеньким целительным, но и тот полностью выгорел как и все остальные, что вообще тут есть. Так что, скорее всего, у леди просто остановилось сердце. Я заглянул в комнату, откуда вышел светлый. Мельком оглядел небогатую, давным-давно требующую замены обстановку, прошелся до окна, остановившись рядом с огромной, сжженной проплешиной, а некогда красивым, но давным-давно утратившим первоначальный цвет ковре висил на корточке, тронув обгоревшие нитки кончиками пальцев. Затем снова поднялся, добрался до второй двери, за которой находилась такая же бедная, давно не убираемая, как следует, спальня. И на несколько мгновений замер, изучая умиротворенно лежащую на постели маленькую, сморщенную и безусловно мертвую старушку, в руках которой был зажат такой же старенький но совершенно пустой амулет. «Перекрест был здесь?» — тихо спросила Хок, следом за мной заглянув в спальню. «Комната большая, но мебели почти нет. Здесь поэтому не случилось никаких разрушений?» Я кивнул. «А хозяйка, по-видимому, пострадала случайно», — предположила напарница, оценив наполовину скрытое одеялом тело. «Вещи на месте?» простыни не сбиты. Не похоже, что она сопротивлялась. Я снова кивнул. Леди была стара. Вполне вероятно, что в последние дни ее силы поддерживал только исцеляющий амулет. И как только здесь забушевала чужая энергия, он попросту перегорел, вздохнула магичка. После чего у Леди не выдержало сердце, и она тихо, мирно умерла. Если, конечно, убийца не поторопил ее до того, как начал ритуал. Я пожал плечами и вышел. Теперь уже без разницы. Пойдем взглянем на чердак, пока туда не набежала толпа народа. А здесь и без нас справится Тем более, раз смерть ненасильственная. Оставив Светлого разбираться с мертвой хозяйкой дома, мы вернулись к лестнице и, добравшись до чердака, с одинаковой неприязнью уставились на сочащуюся из-под двери поземку. Внутри все было черным-черно от заполонившей пространство тьмы, и холодина царила такая, что Хок даже под курткой зябко поежилась. Что ж, Репс был прав, что решил сюда заглянуть. Даже заходить внутрь было не нужно, чтобы догадаться, что там нас ждет еще один труп. «Стой здесь!» — буркнул я, взявшись за ручку двери. «Если подойдут Тори и Триш, не пускай. Аэроузу скажи, что мы тут сами закончим». «Иди уже!» — проворчала Хок, доставая из-за пазухи блокнот и карандаш. «Иди, кто оттуда. Я сразу рапорт заполнять буду. Так быстрее управимся». На протяжении следующих нескольких свечей мы занимались скучной, утомительной и рутинной работой, которая всегда действовала мне на нервы. Зайти внутрь, обижать комнату, осмотреть тело и убедиться, что убийство абсолютно идентично тем, что мы видели на шестнадцатой и на олейной, труда не составило. Женщина-маг. Судя по метке, которую я увидел, обычная стихийница. Не целитель, как предыдущие жертвы, так что Эроус был прав. Важным для убийцы оказался только цвет дара. Судя по состоянию тела, женщине было от 30 до 35 лет. Ухоженная, подтянутая. Наверное, все-таки красивая. Правда, зияющая на животе рана и небольшой след на груди от ритуального кинжала существенно портили дело. Но поступать с неизвестной дамой, как в свое время Эрус, я не стал и вынес ее с чердака аккуратно, на руках, стараясь держать ее от себя подальше, чтобы не успевшая, как следует замерзнуть кровь, не капала мне на сапоги. «Я займусь ею!» — при виде тела воскликнула невесть, как пробравшаяся на чердак Лиза Шарье. А стоило мне сгрузить труп на пол, тут же подскочила и взялась за осмотр раны. Хок при виде такого энтузиазма только хмыкнула. Триш, понимающе улыбнулась, а Тори молча возвел глаза к потолку. Собственно, я бы на этом и закончил, если бы не дурацкие формальности, неработающие кристаллы и амулеты, из-за чего большую часть работы нам пришлось сделать вручную. И, конечно же, если бы не появление Эроуза, который все непременно захотел заглянуть во тьму, и лично изучить вытравленные на дощатом полу знаки. Самое скверное, что этот упрямец снова полез в колодец, который, естественно, на чердаке тоже имелся. Более того, «Темный» умудрился-таки туда провалиться, и мне пришлось его не только вытаскивать, но еще и дополнительный рапорт писать на тему того, почему у начальника северного участка вдруг перегорели все амулеты, которые он позабыл снять перед тем, как зайти на чердак. И почему он потерял сознание на месте преступления, а мне пришлось выволакивать его оттуда на себе? «Рейш, ну почему от тебя одни неприятности?» С досадой бросил Корн, когда я сгрузил беспамятного мага на диван в одной из комнат второго этажа, а шефа в срочном порядке вызвали осмотреть пострадавшего. «Это просто рок какой-то. Все мои сотрудники находятся под угрозой, когда ты оказываешься рядом. Мне что, пора тебя отстранять?» «Нечего было нос совать куда не следует», — проворчал я, следя за тем, как шеф проводит диагностику и, удовлетворившись результатом, пихает в руки Эроза накопительный амулет. Если бы он не вознамерился изучить глубину колодца, Мне бы не пришлось переть его на своем горбу. «Грег, ты спятил?» — ласково осведомился Корн, когда Эрос наконец открыл глаза и обвел мутным взглядом собравшихся вокруг магов. «Ты какого рожна туда сунулся? Тебе что, пять лет? Или я неясно выразился, что кроме Рейша на чердаки, чтоб никто не совался? Не помню, чтобы ты запрещал это конкретно мне». Хмуро отозвался мак, сев на диване и помотав гудящей головой. — К тому же в прошлый раз все нормально было. — А в этот ты зашел за знак, хотя я говорил, что этого делать не стоит, — буркнул я. Корн после этого совсем обозлился. А когда закончил диагностику и обнаружил, что резервы начальника северного участка пострадали намного серьезнее, чем ему показалось поначалу, и вовсе рассверепел, причем до такой степени, что в приказном порядке отправил Эроуза в лечебное крыло. Рошу и остальным запретил подниматься выше второго этажа, в подвал тоже никого не пустил, кроме притихшего йена и наших молчаливых сыскарей. И в итоге нам с Хок и Триш пришлось наверху доделывать все втроем, а Тори сослать к бабулькиному трупу и оказать посильную помощь там, где такие же замотанные, как мы, светлые, уже не справлялись. Когда весь этот бедлам, наконец, закончился, на улице уже занимался рассвет. Триш и Лис к этому времени буквально засыпали на ходу. Тори пока держался, но было видно, что и ему нелегко. Хок с ее скудными резервами вообще стало похожа на зомби. Что же касается меня, то когда мы с Корном встретились с ним в очередной раз на лестнице, он выразительно скривился, а услышав, что мы закончили наверху, раздраженно отмахнулся. «Проваливай. Совещание завтра, в смысле уже сегодня, в два пополудни. И только попробуй на него не явиться». Я к тому времени так вымотался, что даже огрызаться не захотел. Вместо этого лишь вяло кивнул и в сотый раз поднялся на чердак, чтобы дать отмашку ребятам, отправив их на заслуженный отдых. Лис после этого уснула прямо там, где сидела, и Ену снова пришлось организовывать ее доставку до дома. Тори взялся по-благородному проследить, чтобы девчонка добралась туда благополучно. Следователи, дождавшись, пока приедет труповозка, Сгрузили на нее все три трупа и разъехались по домам. За ними ушел Йен. Одновременно с ним засобирался домой Ирош со своими людьми. Потом, наконец, ушел Корн. И лишь после того, как его Кэп отъехал от забора, я неожиданно сообразил, что шеф не просто красиво свалил в закат, вернее, в рассвет, а попросту бросил Хок на меня. И предоставил самому решать куда ее устраивать на ночь. Ругнувшись на забывчивого, где не надо, шефа, я подхватил с дивана, успевшую прикорнуть магичку и отнес ее в кэп. Назвал кэпману адрес, откинулся на жестком сидении и, чувствуя, что вот-вот отключусь, с опозданием пожалел, что не додумался убавить поток, идущий к ней от меня энергии. Если бы не Хок, я бы успел сегодня намного больше. И если бы не она, вполне мог бы еще пару часов обойтись без сна. Но, увы, Хок истощила меня так, что по пути я в кои-то веке задремал, даже не отреагировав, когда голова Хок склонилась в сторону и очень некстати устроилась на моем плече. А очнулся, лишь когда Кэбман потряс меня за плечо, и осторожно сообщил, что мы на месте. О том, как я заходил в дом и отдавал распоряжение удивленно переглядывающимся слугам, если честно, почти не помню. Пожалуй, я даже во время ученичества не выматывался так сильно, как сегодня. Так что, сгрузив оттягивающую руки Лору на диван в гостиной, я с трудом поплелся в спальню, где рухнул на постель и мгновенно отрубился даже не вспомнив, что перед сном стоило бы снять грязные сапоги. Разбудило меня ощущение пристального, но отнюдь невраждебного взгляда, подкрепленное мягким толчком отожившего поводка. Открыв глаза и обнаружив, что усталость в очередной раз заставила меня провалиться на темную сторону, я встретил изучающий взгляд терпеливо ожидающего у двери Мэла и приподнялся на локтях. «Ну, наконец-то! Что то узнал?» По губам бывшего палача скользнула почти человеческая усмешка конечно на бледном лишенном индивидуальности лице она выглядела жутковато, но хоть какой то проблеск эмоций для того кто десятилетиями не помнил что это такое подобная реакция на простой в сущности вопрос уже огромный прогресс защиту он тоже снял в доме ее носить не требовалось да и не боялся его уже никто нортидж и мардж доверяли мне абсолютно Горничные, по-моему, вообще не помнили, что такое страх, а Марта со временем привыкла. А после того, как Мэл набрал вес, отрастил внушительные секиры и перестал походить на неказистую куклу, даже шторм с грозой его зауважали. «Я поставил метки на части домов из твоего списка», — сообщил Мэл, глядя на меня пустыми бельмами глаз. Теперь, если там повысится фон больше, чем пятьдесят единиц, я об этом узнаю. «На двадцать первый ты уже был?» — отрывисто спросил я, сев на постели. «Нет». Я вздохнул. «Жаль, хотя мы и так опоздали совсем на чуть-чуть». «Еще одно убийство?» — без особого интереса уточнил бывший палач. «Да, и снова никаких следов». «Сколько тебе понадобится времени, чтобы закончить со списком?» «Два дня», — лаконично отозвался Мелл и развернулся к выходу, на ходу набрасывая на себя зеркальный доспех. «А тебя, между прочим, гость и дожидается, и весьма беспокойная». Запоздала, сообразив, что в гостиной на диванчике осталась ущербная в плане магии дама А по дому сразу в обоих мирах гуляют непрекаянные духи, я вполголоса ругнулся. А когда услышал с первого этажа утробный рык и вспомнил, что не так давно дал собакам доступ в дом, то опрометью слетел с постели и, выскочив в коридор, оглушительно свистнул. С первого этажа тут же донесся восторженный вопль сразу на два громоподобных голоса и всего через миг меня едва не снесло с ног. Здоровенные псины с восторгом скакали по ковру, с надеждой заглядывали в глаза и навиривали пушистыми хвостами так, что подняли в коридоре нешуточный вихрь. Беспокойно оглядев зубастые морды, я незаметно перевел дух. Крови на них не было. Значит, о гибели очередного сотрудника перед корном мне отчитываться не придется. А вот одеться, между прочим, стоило бы, потому что какая-то добрая душа успела избавить меня от грязной одежды, и теперь она аккуратной горкой лежала на кресле. — Рейш! — вдруг с нескрываемым подозрением протянул снизу знакомый голос. — Это твои звери? — Мои. Чьи ж еще? — буркнул я, ненадолго перегнувшись через перила. Хок с недоверием уставилась снизу вверх на меня и особенно на высунувшуюся из заперил морду шторма, а затем озадаченно кашлянула. «А почему они у тебя и в реальном мире, и по темной стороне свободно разгуливают?» «Потому что я разрешил. Как себя чувствуешь?» «Более или менее...» — все еще столикой растерянности отозвалась она. Если не считать того, что я уже полсвечи не могу выбраться из тьмы в нормальный мир, но при этом почему-то до сих пор жива и неплохо себя чувствую, ты не знаешь, с чего бы вдруг такие чудеса. Обменявшись с Хок таким же растерянным взглядом, я взъерошил и без того трепанные волосы, но только сейчас заметил, что все мы, включая ее, действительно находимся на темной стороне. Причем, если я уже привык к тому, что то и дело спонтанно сюда проваливаюсь, то в отношении гостья это было несколько неправильно. «Подожди, я сейчас спущусь», — так ничего и не придумав, бросил я сверху и, оттолкнув ластящихся псов, отправился одеваться. Нет, конечно, беседу можно было продолжить и так, но остатки воспитания очень не кстати напомнили, что в обществе это не принято. А здравый смысл подсказал, что раз с дамой за пол свечи ничего не случилось, то еще пол свечи она и подавно переживет. Когда я спустился, Хок заторможенно бродила по гостиной и с нескрываемым интересом разглядывала рисунок на шторах. При виде меня несколько напряглась еще больше насторожилось, когда в гостиную с приглушенным рыком ворвались два мохнатых чудовища, по какому-то недоразумению, называемых собаками. Но шторм и гроза смирно уселись у моих ног и обратились в две живописные скульптуры. Какое-то время мы с Хок внимательно изучали друг друга, словно никогда прежде не работали вместе. А потом я подметил кое-что любопытное — и, отрегулировав линзы, неприлично присвистнул. «Ого! Вот так новости!» «Что?» — отчего-то занервничала она. «Что ты там увидел?» «У тебя аура почти на треть восстановилась», — сообщил я, взглянув на напарницу через тьму. «Утром, когда я тебя принес, этого не было». Хок занервничал еще больше. А когда я подошел, протянул руку и одним движением вытащил нас обоих в реальный мир, она сердито насупилась. «Эй, а во тьму случаем не ты меня столкнул?» «Даже не собирался. Нортидж! Чего изволите, хозяин?» Тут же материализовался в гостиной дворецкий. «За время вашего отсутствия происшествий на подконтрольной нам территории не было. Попыток взлома не наблюдалось». Писем или иных посланий не приносили. И еще он заколебался. Я взял на себя смелость подключить вашу гостью к резервному источнику питания. У леди были совсем скверные раны в ауре. И я посчитал, что вы огорчитесь, если к утру она не сумеет проснуться самостоятельно. «Простите, вы что со мной сделали?» — опешила от неожиданности Хокк. «К какому-какому источнику ты ее подключил?» Так же искренне озадачился я. Нортидж виновато кашлянул. «Ну, вы же велели запастись резервными накопителями?» «Вот один из них я и использовал. Благо, канал подпитки вы так и не убрали». «Хочешь сказать, он ей подошел?» Не поверил я. «Конечно, он же универсальный», — удивился Дворецкий. «И настроен специально на вас». Конечно, в обычных условиях мне бы не удалось сделать это без согласия леди, но она была слишком слаба, а границы миров в этом доме настолько тонкие, что как только вы перешли на темную сторону, ее немедленно утянуло следом. Кстати, мастер Рейш, вам тоже не мешало бы воспользоваться накопителем. Боюсь, ваши резервы сейчас не в лучшем состоянии. Еще на сутки их хватит а потом у вас тоже начнутся проблемы со здоровьем». Хок уставилась на меня с диковатым выражением, но мне было нечего на это сказать. Тем более я и сам не знал, что во время сна, когда у магов ослабляется контроль над даром, с нами может приключиться такая беда. «Завтрак ждет на столе», разбавляя гнетущую тишину, счел нужным добавить дворецкий. После этого мне осталось только вздохнуть и указать даме на дверь. В смысле на дверь столовой, откуда и впрямь доносились по-настоящему волшебные ароматы.